15 июля 2002 года Виленский округ, сектор Ченстахов Поросшая, песоконекошенной травой Заброшенная сельская дорога Уходила куда-то вдаль, к лесу Чуть в стороне сохранился стол Под дорожного указателя Но самого дорожного указателя не было Только в Европе Даже на сельских дорогах есть дорожные указатели. В Розии не дождешься и на основных. Небольшой травяной холмик по левую сторону дороги начал шевелиться. Пошли. Поручик Комаровский и сотни верехов остались одни. Только так можно было быть уверенным, что, по крайней мере, либо в одной группе, либо в другой предателя нет. Та группа, в которой предатель, будет принесена в жертву, хотя и не обязательно. Скоро, совсем скоро начнется общее наступление, и тогда кто предатель, а кто нет, значение иметь не будет. Когда говорят пушки, предательство девальвироваться. Высохшая от жаркого лета трава неприятно хрустела под ногами. Перебежками они добежали до какого-то сарайчика, в таких обычно хранят крестьянский инструмент. Залегли слева. Впереди трое и собака, триста метров. — Справишься, — зашептал сотник. — Да. Граф Ежи поднял автомат. — Не сейчас. Жди, я подберусь поближе. Сделаем вместе. — Когда? — Делай, как я начну. Начинай с последнего, я с первого. — Понял. Сотник с змеей скользнул вперед. У казаков не было бесшумного оружия, ни единого ствола, и это тоже стало проблемой. Дожами много не навоюешь, это тебе не тридцатые. Граф Ежи отдал сотнику бесшумный пистолет-пулемет. Сам остался со снайперской винтовкой, у которой тоже был глушитель. На двоих бесшумного оружия вполне достаточно. Хотя граф еще раз вспомнил о брошенном Скорпионе. Вот бы сейчас пригодился. Похоже, что это был патруль. Он впервые видел патрулирование местности повстанцами. Видимо, здесь находилось что-то важное для них, если они применяли патрулирование местности. Три человека, одеты в форму с какими-то странными, наверняка самодельными знаками различия и красно-белыми повязками, спокойно шли по дороге. На поводке у одного из них трусила, высунув от жары язык, немецкая овчарка. Граф Ежи где-то слышал что в шару собаки частично теряют чутье. Началось неожиданно. Собака вдруг оживилась, рванула поводок. Перекрестье прицела было на последнем из патрульных, в каком-то деревенском овольне. Он даже не смотрел по сторонам, а автомат днелся так, как люди носят охотничью двухстволку. Убивать его было преступлением, но еще большим преступлением было бы не выстрелить. «Предать того, кто с тобой в одном строю?» Поэтому граф Ежи выстрелил. Пуля достигла здоровяка меньше, чем через секунду, и опрокинула его, так и не понявшего, что происходит, в сухую пыль сельской дороги. Изображение в прицеле на мгновение смазалось, а когда восстановилось, лежали уже все. Противно громко вздвигнула собака и замолкла. «Все». Какое-то время оба они, и сотник, и поручик, находились на своих местах, ожидая тревоги. Граф Ежи попытался прощупать через прицел деревню, предположив, что там, может быть, снайпер, или пулеметчик, или просто наблюдатель, способный поднять тревогу. Но ничего этого не было. Только безоруженные гражданские... — А, нет, похоже, в костеле на колокольник кто то все же есть... И не просто так там сидит. Решившись, граф Ежи пополз вперед, за ремень подтягивая винтовку за собой. Ему было противно от того, что он сделал, но иного выхода не было. Сотник уже успел стащить всех троих и собаку с дороги, и даже припорошить пылью кровь. Оружия у него не было. У казаков, которых он встретил, вообще не хватало оружия. И свой автомат Верехов, уходя, отдал в ту группу, будто что-то предчувствие. А сейчас они разжились гранатами и отличным австро-венгерским пулеметом фирмы «Штайр», полупластиковым, с длинным тяжелым столом и оптическим прицелом, позволяющим использовать его как сайперскую винтовку. Гранат было много, а в их ситуации гранаты были даже нужнее стрелкового оружия. Пулемет сотни забросил за спину, И они продолжили путь к деревне. Залегли у самых огородов. Граф Ежик, как менее опытный, остался на месте. Сотник пополз вперед. Было непонятно, какое количество сил противника находится в деревне. Они не смогли увидеть ни технику, ни людей. Кроме того непонятного наблюдателя на зоннице костела, которого заметил граф Ежик. Сотник вернулся нескоро. В доме четверо, похоже, не местные Откуда знаешь? Гутарят странно. Я по-польски немного разуметь стал. Граф пододвинул винтовку. Берем. Даже и не думай об этом, — отрезал сотник. Надо за раз к костелу. В костеле наблюдатель, на звоннице, — сказал граф Ежий, и тотчас получил тычок в бок, что раньше не сказал. Забыл. Сотник прикинул. «Пустое. Сделаем тихо». Впереди у дома, к которому ходил сотник, раздались голоса. Оба не замерли, стараясь не шуметь. Поручик прислушался, и в самом деле говорили не на польском. К дому, видимо, кто-то пришел, вызвал хозяев, которые квартировали здесь, о чем-то поговорили. Потом взрывел мотор автомашины. Потом машина поехала, звук мотора стал стихать. Голосов не было слышно. — На, держи. Сотник протянул графу повязку на руку белокрасную. — Откуда? — Оттуда. — Тоже. — Забыл. — Пошли. К они подошли через кладбище. Небольшое, чуть заброшенное. За многими могилами давно не ухаживали, и там разрослась трава. По-видимому, здесь не хоронили уже давно, потому как места не хватало. Из костела на кладбище была большая запертая дверь. «Сделаем так. Я сейчас гляну, если кто в костеле. Если нет, махну. Тогда делать наблюдателя. Понял?» Граф Ежи кивнул. Сотник хлопнул его по плечу и нырнул в траву. Он умел передвигаться совершенно бесшумно и незаметно для противника, как змея. К сожалению, графу Комаровскому было до него далеко. И только сейчас он понял, какую глупость он совершил, согласившись отправиться в тыл в одиночку. верхов внезапно появился у самой двери костела. Он поднялся в полный рост, прижимаясь к стене, прислушался, потом глянул через окно и мгновенно трянул, потом разрешающе махнул рукой. Граф положил цевио винтовки на ограду кладбища, Осмотрелся по сторонам, костел был расположен так, что за ним с одной из сторон только поле, и дальше лес. Его никто не видел. Стрелять нужно было под очень острым углом, но расстояние скрадывало любые помехи в прицеливании. Наблюдатель не сидел на месте, он ходил по кругу. Опять-таки повязка, странные знаки различия, на поляка он не был похож совершенно, белобрысый и курносый. Винтовка отдала в плечо, и наблюдатель исчез из поля зрения. Сотник подождал, пока он пройдет кладбище. Потом они попытались войти через дверь, но дверь была заперта, даже не заперта, а задвинута на засов. Это был сельский примитивный костёл И вместо цветных наборных витажей здесь были простые обычные окна. Закрывались они по-деревенски изнутри на крючок. Сотник пропихнул в щель нож, сбросил крючок, после чего они залезли в костел через окно. Интересно, а где капеллан? Капеллана не было, а в остальном это был простой деревенский костел. Длинный, не крашеный, только обработанный рванком скамьи для прихожан, простенький алтарь с иконами. Костел необычно вместительный, но это и понятно. По субботам сюда собирается вся деревня. Поляки говорят, только собака не ходит в костёл А отлучение от церкви с запрещением посещать костёл было страшным наказанием. А как должно наказывать тех, кто превратил дом Божий в военный склад? Перед алтарем все было заставлено одинаковыми ящиками. Даже не ящиками, в каких обычно бывают снаряды, а большими кейсами с замками. В таких обычно хранят ценные, требующие специальных условий оборудования. Граф Ежи подобрался по стене к окну, открывающему вид на поселок, выглянул на мгновение и отпрянул. Сердце забилось, как сумасшедшее. У самого костела стояла машина. У машины трое. У одного из них был пулемет. Их от этого пулемета отделяла дверь, даже не запертая. Граф Ежи обернулся, Начал бешено жестикулировать, привлекая внимание сотника. Сотник обернулся, граф показал ему на пальцах три, а потом изобразил, как будто он стреляет от бедра из пулемета, и показал один палец. Сотник кивнул Трое, один пулемет. С ее очередь жестом подозвал его. Вместе они открыли замки, осторожно откинули крышку. В сером поролоне лежало Длинная труба с какими-то антеннами и рукояткой. Тут же за сбоку запечатаны в пластиковый конверт для документов лежали бумаги. Граф Ежи открыл, достал руководство по эксплуатации, отпечатанное на польском языке заранее. «Стингер». американский зенитный ракетный комплекс. И их здесь не меньше двадцати. А ведь в алтарь они не заходили. Возможно, там есть еще. Сотник начал прилаживать гранату. Граф Ежи вспомнил, что у него есть полтора килограмма пластида и взрывателей. Нельзя, чтобы это здесь оставалось. Если повстанцы примерят стингеры, будет кровавая бойня И надо уходить. И так уже изрядно испытали судьбу. В любой момент могут найти тела патрульных. В любой момент могут заметить отсутствие наблюдателя на звоннице. Со звонницей что-то тяжело и размеренно капало на пол. Кап, кап, кап. Это было хорошо слышно. Граф Ежи уже прилаживал комок пластида с сводкнутый в него активированным часовым детонатором. Когда сотник сильно толкнул его в бок, сделал страшное лицо и показал на дверь костела. Граф недоуменно пожал плечами. Сотник показал ему на угол, где надо занять позицию, и одними губами прошептал ругательство. Вертолет! Сотник первым уловил приближение низко летящего вертолета, даже не гула, а какую-то низкочастотную вибрацию. Как не вовремя. Сейчас те, кто на улице, услышат, что летит вертолет и бросятся искать укрытие. Где? Да, конечно же, в костёле А где же еще? Ближе всего стоящее здание. Не факт, что их удастся угомонить тихо. Скорее всего, хоть один, но успеет поднять тревогу. Одного выстрела хватит, чтобы сюда сбежало все село. Гултурбин вертолета превратился в грозный рокот. Они замерли справа и слева от штабеля со стингерами, направив оружие на дверь. Но в дверь никто не вошел. Вертолет прошел над самым костелом. Даже стекла начали тонко позвякивать. Потом стал удаляться». Никто в костел не зашел, никто не стрелял по вертолету. Но бы они подумали об одном и том же. Если на вертолет никто не отреагировал, никто не стал его обстреливать и не бросился на утек, значит, это польский вертолет. Большой. Судя по звуку турбин и летает он здесь не первый раз. Сотник подошел к штабелю, проверил, нанежно ли установлен заряд с пластитом, Потом махнул рукой. — Уходим. Когда они отдалились больше, чем на километр от костела и деревни, за их спиной в старом деревенском костёле глухо громохнул взрыв. Они не вернулись, только ускорили шаг. Через несколько минут лес принял их. По у повстанцев стингеров и об их уничтожении, они сообщили сразу же, выйдя по рации на КП группировки. Получили благодарность. Примерно через час они поняли, что началось прочёсывание местности. Кто-то из тех, кто остался в большой группе, донёс. Первым пролетел вертолёт, но они в этот момент были в перелеске, и вертолётчики не имели никаких шансов их заметить. Для этого нужен был тепловизор, а на гражданских вертолётах его не было. Вертолёт сделал пару кругов, потом начал свещаться в восточнее, прощупывая другие секторы поиска. Потом они пересекали безлесную местность. Там была дорога небольшая, на одну полосу в каждом направлении. Было поле, засаженное зерновыми. Левее примерно в километре было село. Они несколько минут ждали, выйдя к опушке леса, осматривались, и только потом решили перейти открытое пространство до другого лесополосы было километра два. Шли не таясь, глаз много, перебежки заметят и сделают соответствующий вывод. А если они идут не таясь, значит, имеет на это право. Они вышли уже к самой дороге, как сотник вдруг изо всей силы толкнул графа в бок. «Ложись!» Они едва успели упасть, как на дороге показались грузовики, шли они со стороны Ченстухова, города, к которому и направились граф Ежи с Велиховым. Судя по звуку моторов, грузовики большие, дизельные, армейские. Можно было бы подождать, пока грузовики проедут и идти дальше, но грузовики начали тормозить. То, что их не обнаружили в самый первый момент, было просто чудом. Головной грузовик остановился меньше, чем в сотни метров от них, не глуша мотор. Откинули борта, загрохотали каблуками об асфальт солдаты. В этот момент сотник, он лежал рядом, пихнул графаежий в бок и пополз к машинам. — Именно так. Делай то, что не ожидает от тебя противник. Если противник ждет, что ты будешь отступать, наступай. Если противник ждет, что ты будешь наступать. «Отступай! Никогда не беги! Трус погибает первым!» Солдаты разбегались от машин, образуя периметр. Один из них пробежал в паре метров от них, но не увидел. Спасла пшеница. Здесь сажали европейскую, с долинной осью пшеницу. Она уже выросла и укрыла их. Замерев, они дождались, пока солдат пробежит, и снова поползли. Граф Ежи так и не помнил, как он оказался под брюхом одного из армейских аммо. Надо было быть воистину кретином, совершенно безумной головой, чтобы такое сделать. Но они это сделали, и граф пришел в себя, только оказавшись под грязной, пахнущей солярой и выхлопными газами машиной. Это была вторая с головы колонны машина. Граф Ежи лежал рядом с кабиной и мог слышать все, что происходит. Со стороны Ченстухова подошли еще две машины. Такой же тяжелый «Ама» и внедорожник «Егерь», тоже зеленый армейский. Из «Ама» начали выскакивать солдаты. Они неспешно шли вдоль колонны, образовывая второй периметр. Если бы они не были под машинами, их бы точно обнаружили. Со стороны внешнего периметра оцепления бежал, придерживая хлопающий по боку автомат офицер. Ноги, обутые в офицерские хромовые сапоги старого образца, остановились прямо рядом с графом Ежи, около кабины второй машины. Подоптались на месте, попирая ботинками пыль, к сапогам подбежали ботинки. Тот, кто подбежал, притопнул, будто стараясь по стойке свирно. — Пан генерал, посадочное издание все чисто так точно площадка зачищена голос генерала еже знал кто это вертолет будет в течение десят минут потрудитесь выслать патрули проверить опушку леса в обе стороны сектора в районе террористы у них может быть ракетный комплекс они уже совершили одно нападение слушай пан генерал разрешите исполнять исполняйте Ботинки побежали в поле, отдавать приказания. Генеральские сапоги остались на месте. Потоптались, потом граф Ежи услышал голос. Говорили, видимо, в рацию. — вызываю бегу на пятнадцать. Это Змеевский. — Псёк, рев. — Хорошо. Можете приземляться. Посадочная площадка готова. Конец связи. Господин полковник Змеевский из Барашки одно лицо... «Великолепно! Как догадались?» «Да уж догадался, когда вы выбежали из комнаты». «Просто блеск! С вашим умом!» «Да каким умом! Этот меня вокруг пальца водил, бастард!» «Но-но, не стоит! Он и в самом деле полковник разведки. Это его работа — водить людей за нос. Он и нас обманул. Меня, Дро Всех нас, понимаете?» — Змеевский. — Кто? — Жолныш Змеевский. Этот пан, судя по всему, промышля от наркоторговлей и по-крупному. Профессор работал на него, и более того, по мнению пана Ковальчика, пан Змеевский является сотрудником полиции или спецслужб. — Он сам об этом сказал? — Да, сам. — Вы знаете пана Змеевского? — Да. — Нет, но узнать будет нетрудно, и все равно вам не стоило убивать Ковальчика. Теперь у нас нет свидетелей против этого Змеевского. Придется начинать все сначала. — Простите, нет свидетелей, — говорю. Возможно, вы считаете, что беспека может хватать людей, как и вздумаются, но это далеко не так. Над нами есть отзирающий спецпрокурор, и мы тоже подчиняемся закону. Этот Змеевский, что я ему теперь предъявлю? Ваши слова? Со слов покойного пана профессора Ковальчика? С чужих слов не примет ни один суд. Тот, кто стоял сейчас в метре от графа и был, Жолнеш Змеевский. Он же полковник барашский новой властью произведенный в генералы. Да вместо здания штаба округа, того самого, где еже работал, Массивного, пятиэтажного, угловатого, старинной постройки здания, гордый истепоколебимым достоинством, взирающего на реку и на город. Остался лишь обгорелый скелет. Часть фасада была вывалена. Господи, это какой же силы был взрыв! Там же стены армированные, ни в один кирпич, все стекла выбиты. Над зданием лениво реет белокрасный польский стек, символ победителей» и точно такой же стяг на здании штаба Варшавского военного округа, целехонького, ни одного выбитого окна. Эти переметнулись. Господи, там же русский командующий! Неужели он? Или просто убили? Это был убийца его отца, человек, который поднял мятеж, человек, который припарковал возле здания штаба заминированную машину, и преступника некому было остановить. Желнеш Змеевский. Змеевский. Подходящая фамилия для предателя. Не очень-то понимая, что он делает, граф Ежи Комаровский, волчив, момент, схватил обеими руками эти сапоги, когда они были рядом с его лицом, и рванул их со всей силы на себя. Навалился на трепыхающегося генерала. Тот был килограммов на 20 тяжелее него. Ткнул в затылок пистолетом. «Помнишь меня, псяк рев! Кричи, чтобы не стреляли, курва, иначе я тебя пристрелю сейчас же, или выстрелю в бензобак, и ты сгоришь!» «Ты тоже!» — прохрипел генерал. «Только вместе с тобой, пан генерал Змеевский, только вместе с тобой!» Еще не зная, куда едут машины, которые он услышал, а бензина в неподлеглое было немного, и машины просто так по дорогам не ездили, он понял за ними. Успел только толкнуть молокососа, которого какой-то ублюдок отправил в тыл, да рухнуть в рожь самому. Не исключено, что с вертолета их все же заметили. Автомобили остановились прямо на дороге, за грохотарь по асфальту сапоги солдат, сотник замер готовы стрелять автомат снят с предохранителя хоть трех четырех он заберет с собой не такой уж и плохой счет солдаты начали разбегаться по сторонам и он понял что те не знают об их присутствии но если начнется прочесывание их ничего не спасет если не знаешь что делать дела шаг вперед поэтому сотники пополз вперед держа наготове пистолет дул ветерок Пшеница была еще незрелой не пожелтела. По полю гуляли подняты ветром волны, и он искренне надеялся, что продвижение его никто не заметит. Вот только бы поляк не подвел, ведь сам Верехов был пластуном, а этот... Ни рыба, ни мясо, не пойми что. Не подвел. Сотник, улучив момент, выглянул. Никто не смотрел в его сторону. На четвереньках, быть бы живу и не так извернешься. Он пересел канаву, Прюкнулся между первой и второй машиной, пополз в спасительную, воняющую солярой темноту. чтобы будет дальше, он не знал, но последнее место, где что-то ищут, у тебя под носом. Место под машинами было самое безопасное. За спиной кто-то прюкнулся на землю, пополз за ним. Шумно, шумно, но хоть так. Сотик был удивлен, что их вообще до сих пор не обнаружили, что никто не закричал. Не схватился за автомат, не дал очередь. Один только крик, и шансов у них нет. Совсем никаких. Все, что ли? Сотник замер, прислушался. Трудно было поверить, но их и в самом деле никто не заметил. Теперь надо было решить, что делать дальше. Во время службы в армии как-то раз он дураком совсем был. На спор проехал километр, находясь под машиной, и держать за ее бампер. Потом кто-то все же настучал к командованию, и дело закончилось тремя месяцами исправительного батальона. Амо — тяжелая, высоко стоящая на дороге машина. В принципе, находясь под ней, можно зацепиться так, чтобы проехать несколько километров, если не будет трясти. Но это может он. Поляк не сможет. А крепость цепи равна крепости самого слабого ее звена. Даже если этих звеньев всего два. Размышления сотника, невеселые, прервал звук моторов. К остановившейся колонне подъезжали еще две машины. Обнаружили? Нет, кажется, просто встают. Солдат окружают машины. Хорошо, что нет собак. собаки бы их учуяли сразу. Да что там учуяли? Просто увидели бы и все. Топат солдатских ног по асфальту, команды. Да сколько же их здесь... Сотник осторожно повернулся на бок. Под машиной было тесно, но разместиться можно. Да, и стрелять в таком положении куда удобнее. Как раз увидел, неспешно прошагавший рядом с тем местом, где он лежал, ноги, обуты в шикарные сапоги. Это явно был офицер. Причем офицер старший по званию. В армии только у офицеров может быть такая вальяжная с ленцой походка. Солдаты в армии передвигаются бегом. Самое плохое, что он не видел поляка. Не то, чтобы Велехов не доверял ему. Просто сотник уже понял, что такое поляки и чего от них можно ожидать. Совершенно безумный и безответственный народ. И если поляк начнет стрелять... Он попытался изогнуться так, чтобы увидеть своего напарника, и не смог. Потом, только он успокоился... Случилось то, чего он и опасался. Поляк начал действовать. Раздался удар, как будто на пол грохнулся, тяжеленный в несколько пудов мешок с лукой. Какой-то шум, кто-то закричал по-польски. Их обнаружили. Дождавшись, пока сбежится побольше, сбежалось четверо. Велихов, не дожидаясь, пока кто-то догадался упасть на землю, полоснул из бесшумного автомата по ногам. Жолнеры с криками и своем повалились, Стоять на изувеченных пулями ногах они уже не могли. «Повруцать! Не стрелять! Повруцать!» «Дурак! Что же он делает?» Завозившись, как медведь в берлоге, сотник каким-то чудом перехватил висящий на ремне за спиной пулемет. Две короткие очереди, одна за другой, поржи, не целясь, разорвали тишину. До этого никто не слышал стрельбы. «Не стрелять!» раздалось совсем рядом. Градпуль почти в упор свалил, подбежавших в машине жолнеров. Они повалились, со согрелся асфальт, крича его «як». «Кричи, не стрелять!» «Вшиско ядно сгинешь!» злопрородил генерал. «После тебя кричи, но!» Граф Ежи ткнул пленника стволом пистолета. «Кричи, курва бледно!» «Повротец!» «Вниз, чаляц! Поврутец! Еще! Кричи еще! Ты их, командир, ну!» Гулка во весь голос саданул пулемет. «Вниз, чаляц! Сотник, прикрывай справа!» — зарол граф Ежи во весь голос. Тот, кто подкрался бы к машине с правой стороны и догадался бы упасть на землю, имел бы возможность расстрелять обои в спину. Правда, он наверняка успел бы выстрелить». «Прикрываю!» «Кричи! Я генерал Змеевский! Не стрелять! Если они не поверят, подохнешь первым!» «Не стрелять! ту Змеевский! Не стрелять!» Графье же увидел, как рожка лыхнулась. Кто-то попытался рискнуть, только попытался, и он, прикрываясь телом генерала, послал туда пулю. «Я его убью! Убью! Не подходить!» Поляки сгруппировались у кромки поля, но сделать рывок и перебраться к машинам не осмеливались. Из тех, кто был у самих машин, четверо убиты. Кто-то побежал в поле, кто-то запрыгнул в кузов машины. Снова ударил пулемет, прочел свои рожь. «Отпусти! Отпусти и уходи! Клянусь честью, пропустим!» — процедил Змеевский. «Не клянись! Нет у тебя чести! Ты убил моего отца!» «Кто тебе это сказал? Ты откуда? Тебя послали сюда за мной? Замолчи! Молчать!» «Кто это был? Риктор, Кордава, Замойский, Бережков?» «Ты не знаешь, что ты делаешь. Они просто сводят счеты, понимаешь? Просто сводят счеты. Тебя послали сюда на смерть!» «Молчать! Молчать! Пристрелю!» Паручик понял, что надо что-то делать. «Ну, нельзя просто так лежать до скончания века». Рано или поздно мятежники что-нибудь придумают. Или просто решаться на отчаянный, чисто польский шаг и попытаться освободить Змеевского. Граф нащупал в кармане веревку, ее, удобно свернутую, он положил в карман по совету Аслана. Достал, пропустил конец за пояс генеральской формы. Змеевский даже не пытался высвободиться. Понимал, что не успеет. «Зачем тебе это? Ты ведь поляк, против народа идешь!» — Молчи, молчи, тварь, не тебе говорить про Польшу. У меня граната. если меня и убьют, она все равно взорвется. Убежать не успеешь. Пошел, поднимаешься и устаешься на месте. А ну, пошел, тварь. Сотник тоже решил, что должен что-то делать. Он лежал очень неудобно, так что не мог видеть происходящее, и чтобы видеть, ему пришлось бы повернуться. Но повернуться, не вылезая из-под машины, было невозможно. И поэтому он просто решил ползти назад, лежа на спине. Он не мог видеть, куда ползет, но мог хотя бы выползти и встать в небольшом промежутке между машинами. Так он и пополз, еле протискиваясь под массивными мостами машины. В ногах там, где был этот польский придурок, решивший поиграть в героя, кто-то шевелился довольно шумно. Может быть, этот поручик тоже решил выползти из-под машины. Может, еще что. Но он полз, полз и увидел, случайно увидел. Массивная рама АМА все же позволила увидеть стрелка-снайпера, спрятавшегося там, где должны быть два запасы колеса, между кабиной и грузовой платформой машины. Сотник уже перезарядил пистолет-пулемет. В нем был свежий магазин, а стрелок настолько сосредоточился, на возможности подстрелить того, кто захватил в заложники генерала, собрался стрелять либо поверх кабины, либо даже через ее стекла, что не услышал шума у себя под ногами, не увидел высунувшуюся руку со стволом. «Стой!» — граф Ежи, держа генерала на поводке... Осторожно выбирался из-под машины, каждую минуту ожидая выстрела. Не поворачиваться, смотреть в поле. «Это не я штаб взорвал, не я, поверь!» «Ты, ты, ты Ковальчика убил. Эти знают?» «Тебя обманули. Они там, в штабе, зажирели, ничего не делают. Им козел отпущения нужен. Вот они тебе и наговорили». Граф Ежи наконец-то сумел встать. Винтовка длинная, пусть и со сложенным прикладом, очень мешала. — Сейчас вертолет приземлится. Садись и улетай. Вертолет действительно приближался, было слышно. — Ты так ничего и не понял, барашский Ты хоть и шляхтич, а все равно мразь. Мне без тебя теперь нет жизни. Знаешь поговорку, японскую, бесчестье? Подобно шраму на дереве. С каждым годом все толще. Кретин! Нет, это ты, дурак. Но я тебе в одном клянусь. Пошел. Вот так. Стой. Пусть тебя судят. Я тебя сдам в штаб, и пусть тебя судят. Пусть все узнают, какая ты... Что-то с шумом упало. Граф дернул генерала, прикрываясь им... Стрелок с автоматом вывалился откуда-то из-за соседней машины, как мешок. Прюхнулся на дорогу и замер. Видишь, убьют дурака. Под ногами шумно завозились. Сотник, не стреляй. Здесь вертолет. Слышу, не стреляй. Сотнику, наконец, удалось выбраться из-под этих проклятых машин. Не все так плохо. У него пулемет, в котором он сразу свинил магазин, и у них заложник. Его, правда, пристрелят сразу. Заложник был один на двоих. Поляки сделали то, что пришло им в голову. выстроившись полукругом вокруг машин, взяли их на прицел. Публика была разношерстная. Кто-то в гражданском, с карабинами и ружьями, кто-то с автоматами. Но все искупалось численностью. Сорок человек только с этой стороны. Значит, и стоит столько же. Белихов чуть сдвинулся, чтобы прикрыть ноги мощными колесами. Теперь, если кто сверху подберется, то он услышит. «Геликоптер!» — в голосе поляка слышалась паника, пусть и скрываемая. «Ты вызвал?» «Нет, это чужой!» Сотник перебежал к третьей в колонне машине, открыл дверь со стороны пассажира. Водитель с глазами, круглыми от страха, целился в него из пистолета пошел пан беги стрелять не буду они с паном посмотрели друг другу в глаза потом пан не садя с него ствола в солепую нащупал ручку двери открыл ее и вывалился из машины вот в этом и разница между нами и поляками ключ на месте ключ поляк оставил не догадался выдернуть Для дверь сотник повернул ключ, выжал с и мотор отозвался ровным глухим гулом. Сотник подал машину вперед, уперся бампером во впереди стоящую машину. Аккуратно нажал на газ, и эта машина тоже поползла вперед. Вот, похоже, и всё Ловите конский топот! Ревел мотор, машина ползла, толкая перед собой еще две Вертолет уже сел метрах в трехстах от колонны. — Садись, садись, говорю. — говорю. — Вертолет! Сотник пригибался к рулю, делал все возможное, чтобы не стать легкой добычей для снайпера. — Давай ему машину. — Там казаки! Верихов глянул и захолонуло сердце. Там и в самом деле были казаки. Их выводили из вертолета. «Садись, — Садись, всяк Польское ругательство произнесенная русским казаком, подействовала на молодого графа. Дернулся, схватился рукой за кронштейн зеркала и, пятясь, не поворачиваясь, начал подниматься в машину. И в этот момент громохнул выстрел. Кто-то все же решился. Заскочил в кузов, пока машина двигалась, подкрался и выстрелил по кабине, прорезав брезент тента и целился наугад по водителю. Но, видимо, Бог был на стороне казаков в этот день. Сотник как раз выворачивал руль, когда осыпалось заднее стекло. По плечу словно хватило кувалдой, потемнело от боли в глазах. Вздревев, он рванул с здоровой рукой руль, со всей дури нажал на газ и амо попер, как тронутый с места загонщиками кабан. Таранным бампером он своротил впереди стоящую машину. Мгновение ока пересек неширокую дорогу и рухнул передним мостом в кювет, распугивая поляков. Стрелок в кузове успел выстрелить еще раз, но промахнулся, и промахнулся сильно. Пуля прошла по центру кабины, никого не задев, разбила лобовое стекло и вылетела. Канаба не остановила тяжелый армейский вездеход. Своротив бампером эскарп, машина вырвалась на свободу. Дверь со стороны пассажира была открыта. Держая за всех сил веревку, граф Комаровский не давал вывалиться из машины Змеевскому, Кто-то вяло трепыхался, кто-то их обстрелял, но пули лишь щелкнули по кузову вездехода. Армейская машина, даже не бронированная, конструировалась так, что автоматной очередью ее не остановить. У Велихова в глазах темнело от боли, но он, удерживая рвучуюся из рук баранку, правил прямо на вертолет. Разбегались, беспорядочно стреляли, В основном, след уходящей машине, польские жолнеры. «Ловите конский топот!» Получив момент граф Ежи, он видел, что произошло в машине, повернулся и четырежды выстрелил из пистолета в заднюю стенку кабины, чтобы, если и не поразить, то напугать стрелка в кузове и не дать ему прицельно стрелять. А в вертолете началась свалка. Вертолет гражданский С-3, спешно переоборудованный в военный, поставили два обычных ПК. Грузно плейл над перелесками. От грохота винтов в примитивном салоне не было никакой шумоизоляции. Это был вертолет лесничества. Совершенно невозможно разговаривать, разве что только кричать. В салоне девять казаков, все, кого удалось взять живыми. Двоим удалось уйти, а остальные мертвы и семеро жолныров. Из них автоматы только у пятерых. Вот такими силами казаков отрезали от перелеска и загнали, как волков, на засаду с пулеметами. Разумеется, можно было бы умереть красиво. Гранаты были. Ф-1, русская харакири. В двадцатые русские офицеры быстро отучили место и брать пленных. Раньше брали не пленных, а рабов или заложников, на выкуп и на обмен. А теперь поняли, чревато. Впрочем, и русские в те времена в плен не брали. Но здесь не было пацанов. Здесь были взрослые, тертые и битые мужики, понимавшие, что к чему. А рабам бы они не сдались. Тут все понятно. Разница лишь в том, как погибнуть сразу или помучавшись. «А с поляками еще будем посмотреть!» Короче, командир приказал, и все подняли руки. Сдались. Какое-то время их просто держали у дороги, и держали, надо сказать, достаточно грамотно. Посадили в кружок. С одной стороны их контролировал стоящий в тракторном прицепе пулеметчик, и с другой — несколько жолнеров. Ни один из них за все время, пока они сидели и чего-то ждали, А это было не меньше двух часов, ни разу не сделал попытку ударить без оружия казаков. Дело тут не в благородстве. Просто от пленного противника надо держаться подальше. Не подходить и не бить его. Слишком часто нога решившего покуражиться под лица попадала в захват, а следом к пленным перекочевывало и оружие. Потом вертолет, до этого куда-то улетавший, Снова прилетел под дулами автоматов, их стали отгонять в сторону по одному, повторно выискивать и гнать вертолет. Вот тут жалнеры, несколько против одного, дали себе волю. Офицер с самодельными погонами безучастно смотрел на это. Самое страшное, что казаки так и не поняли, каким образом польский вертолет так точно вышел на них, как он засек их в этом изрезанном речушками и перелесками края. Он определенно не искал их, а подкарауливал в засаде, учитывая удобный момент, чтобы появиться над деревьями, упасть им на хвост, очертить путь бегства свинцовыми очередями и погнать на пулеметы. Летели недалеко, недолго, потому как вертолет стал снижать скорость, как извинился тон работы двигателя, Казаки поняли, что машина готовится идти на посадку. В конце концов, они сами слишком часто готовились к высадке в таком же вот дребезжащем вертолете. Часто слышали это, но никогда не сидели на полу под дулами автоматов. Певцов, сидевший ближе всех, к одному из жолнеров и пилотской кабине скосил взгляд на Петрова. Тот закашлялся. «Мечац, песчью сыны!» Жаннер не упустил на сей раз возможности поддеть казака тяжелым ботинком. Вариантов было два. Либо сейчас, либо когда станут выводить. Сейчас начнут стрелять в вертолете или не рискнут, побояться А если когда будут выводить? Надо упасть. Да, надо упасть. Соболь сделает. Получится или нет, уже все равно. Вертолет приземлялся. Уже приземлился. Когда жолныры вдруг забеспокоились, один обернулся, посмотрел в иллюминатор и... «Что то есть? Что торопилось?» — нервно спросил командир. «Проблем, пан командир!» Командир резко встал со своего места, сунулся к иллюминатору, наступая на ноги казакам. Избить его с ног проблемы не было. Резко кашлянул соболь. Певец обернулся, вертолет уже сел. Несущий винт крутился по инерции, замедляя ход. Соболь отрицательно покачал головой, но никто из жолныров на это не обратил внимания. Все их внимание было поглощено тем, что происходило за бортом вертолета. Тишину распороли две очереди, одна за другой. на звук непривычный, калашниковый, что-то другое. — Страшилея! — замысловато выругавшись, командир группы отодвинул в сторону люк десантного отсека. В этот момент раздались новые выстрелы. «Там кузаки!» — крикнул тот. -то. «Замкальный пост!» «Боитесь!» Командир группы достал рацию, начал что-то панически запрашивать, не соблюдая даже видимость дисциплины связи. Потом обернулся. «Пегнант штрех! Шибко!» Приказ начали выполнять те, кто находился в глубине салона вертолета, потому ты взяли они тех, кто ближе к ним. Троих казаков одного за другим вытолкали из салона вертолета. В нем остались всего три жолнера да и то один смотрел не на казаков, а в иллюминатор десантного отсека. Там и впрямь происходило что-то неладное. Где-то далеко взревел двигатель, горохом сыпанули автоматы и очереди, Стреляли неприцельно, заполошно. «Казаки!» — заполошно крикнул тот -то у распахнутого настежь десантного отсека, и в этот момент Соболь бросился на ближайшего Жолнера. Соболь был сибирским старовером и напал страшно с каким-то медвежьим рыком и воем. Он со связанными руками навалился на Жолнера, молодого еще пацана, взбил его со скамейки, вцепился в лицо зубами, Раздался виск, похожий на зайчий. Рванулся вперед и певец. Второй жолнер успел поднять автомат и выстрелить Соболю в спину, но больше он ничего не успел. Певец сбил его с сиденья, навалился всем телом, пытаясь бить коленом. Перед лицом у него почему-то оказалось ухо грязное, и он вцепился в него зубами со всей свирепой силой, с какой только был способен. его враг завизжал, В рот хлынуло горячее, соленое, а он грыз и грыз это проклятое ухо, как будто мог тем самым освободиться, освободить своих, поднять в воздух этот проклятый вертолет. На последнего Жолнера напали сразу двое, и им же удалось первыми высвободить руки. Придурок носил за поясом охотничий кинжал. Высвободившись, один рванул из ковры третьего пистолет, схватить автомат он уже не успевал. Жолнер, только что покинувший десантный отсек машины, сунулся обратно и отлетел, получив пулю в лицо. Второй казак рухнул за пулемет, чистый гроза торчал из блистера, и про который Жолнеры забыли, а напрасно. Пулемет застучал, оглушил, сцепанул гильзами и звеньями ленты в салон. Запахло пороховыми газами. Двое жолнеров оказались на пути свинцовой струи и буквально перерезало пополам племетной очереди почти в упор. Командир жолнеров, понимая, что ничего другого сделать не успевает, дважды выстрелил в спину одному из пленных казаков, которых они вытащили из вертолета, прицелился во второго и рухнул, получив автоматную очередь в спину. Один из казаков, вооружившись пистолетом, подбежал к пилотской кабине которая не была отделена от десантного отсека перегородкой, ткнул стволом в затылок второго пилота, который лихорадочно пытался отстегнуться от кресла, чтобы избежать. — Двигатели на взлетный режим, сука! — Не разумею, пан! — крикнул поляк. — Все ты разумеешь. Двигатели на взлет убьют. В салоне тарахтел пулемет, стега свинцовыми плетями залегших перебегающих, пытающихся вести огонь жолнеров. Еще один пулемет кто-то из казаков лихорадочно отсоединял от турели, чтобы бить в ту же сторону через сдвинутую в сторону дверь десантного отсека. Большой несущий винт крутился все быстрее. Автомашина остановилась в нескольких шагах от вертолета. — Сотник! Там Велехов! — крикнул кто-то. — кто -то. Помогите ему! Сотник, теряя сознание, не вышел, а вывалился из машины. «Пошел, басторд, пошел!» Один из казаков бежал навстречу машине. В руках у него был богемский автомат. «Я Комаровский!» — крикнул граф Ежа, опасаясь, что в гречке буи влепят по нему. «А это кто?» — заорал подбежавший казак. «Это генерал Змеевский! Его надо доставить в штаб!» Из кузова машины ударила автоматическая винтовка, Раз, затем еще раз. И казак, и граф ежи упали. Высвободившись Змеевский, бросился прочь навстречу наступающей жолнерской цепи. Стреляйте по ним! Из десантного отсека вертолета Басовиту ударил второй пулемет. Один из казаков, который еще оставался жив, подтащил его и большой короб на 250 патронов и открыл огонь. Синцовая плеть... Сжигануло по ногам звеневского и он упал, не пробежав и двадцати метров. ударила по машине, выбивая искры из кузова. Потом пулемет перенес огонь на цепь Жолнеров, заставляя ее залечь. Граф Комаровский попытался ползти, но не к вертолету, а туда, где в поле лежал его враг. Рядом валялся автомат. Он подцепил его за ремень и поволок за собой. «Андреху хуранили! зарал кто-то рядом. Он продолжал ползти, не чувствуя ног. Для себя он решил, если придется умереть, то он умрет, забрав с собой на тот свет убийцу отца. Потому что не должна такая мразь жить на свете. Несправедливо это будет. Кто-то подбежал и к нему. Забираем. Его потащили назад к вертолету. Беглеца, беглеца, заберите, предателя. Его не слышали. В вертолете весь пол был залит кровью. Графа положили рядом с люком и он увидел, как кто-то тащит Змеевского. «Взлетаем, взлетаем, браты!» Генерала Змеевского положили рядом с ним. Он смотрел прямо на графа, и в глазах его горел огонь. И еще пальско не сгинуло, выдавил из себя он. Вертолет оторвался от земли, покачиваясь. Нехотя стал подниматься все выше и выше. — Топливо на 20 минут! — заорал казак, дежуривший у кабины. — Не долетим! — плевать Сядем, вызовем помощь! По вертолету барабанили пули. Из пулемета и автоматов вниз били казаки. вскрикнул раненый! — Радио! — один из казаков повернулся. — Тебе чего, пан? — Радио! Дай! — повторил граф Ежи. Хорошо, что руки пока работают, и голова. Неужели инвалидность? Но это лучше, чем безчестие Граф с помощью казака включил рацию. Она была выключена, чтобы не выдать себя обменом. Нажми. Три. Три. Нажми. Хуже не будет. Вызываю, берзолой прокричал граф, когда по сигналу в наушнике Понял, что связь подключена, и особо не надеюсь на успех. «Вызываю берзолой «Кто вызывает берзолой Почти сразу отозвалась рация. Голос был гортанным. По-русски он говорил «съедай часть букв», как будто говорящий держал во рту горячий чай. «Это Стрелец! Это Стрелец!» «Кто? Ты где взял позывной?» Граф Ежи не знал, что делать. Он запаниковал. И начал шпарить открытым текстом. Удивительно, но чеченец подполковник Мадаев поверил ему, несущему подозрительный бред. Я поляк, был у вас в штабе Фредзаброской. Аслан, меня должен сдать Аслан. Помню тебя, Абрек, говори, чего хочешь? Это ты хочешь польского генерала пленить, хочешь? Спрашиваешь Абрек. Дело — Ставлю рацию на прием. Прилетай, забирай. — Ты где, Абрек? Что с тобой? — За линией фронта. Нет времени. Прилетай, забирай. Дополковник. Ничего больше не слушая, граф Ежи переключил рацию на передачу по сцену сигнала на одной частоте. Если он немного разбирался в людях, кавказский дополковник, у которого под рукой вертолета не станет ничего ждать и проверять, соберет команду и вылетит. На это полчаса. Если они успешно сядут, то, можно сказать, спасены. А тот казак, который стрелял из пулемета, стоявший сейчас у десантного люка, закончил перезаряжать пулемет. Геров Ежи потому знал что его фамилия была Огнев. «Прощайте, браты-казаки!» выкрикнул самоубийца и бросился вниз. Высота была не меньше пятидесяти метров. «Стой!» — зарал кто-то. «Братуха, назад!» Предатель, сам решивший свою судьбу. «Спустите! Осторожнее!» Сотник верехов несмотря на тяжелые ранения и кое-как остановленное кровотечение, подобрался к блистеру, взглянул вниз. От машин, стоящих цепочкой на дороге, не обращая внимания на жалнеров, на пули, к распластавшейся крестом на пшеничном поле фигурки бежал человек. Женщина. Эмилия Кристич. Сотик устало сполз на пол. Сил не было совсем. Что же ты наделал, братуха? Примерно через две недели русские войска Вышли на границы с Австро-Венгрией и Священной Римской империей. Рокаш второго года завершился. На польский трон, оставшийся вакантным, вступил Николай III. Конец книги читал Сергей Ларионов.